Глава 12 О том, что монастырь торгует в городе хлебом, я уже слышала. Но как-то вот не обратила внимания на этот факт. Типа торгуют и торгуют, что здесь такого? Ворочаясь вечером на жесткой коечке, я думала о том, что посмотреть такой цех будет любопытно. Все же хлебным технологом я проработала много лет, пережила два полноценных переоборудования цеха и прекрасно знала, что и как должно идти. Так что мне, пожалуй, будет даже любопытно взглянуть на их работу. Задолго до молитвы, а мне показалось, что даже еще до полуночи, за мной пришла незнакомая сестра. -с -с. Она склонилась надо мной, держа в руке маленький агарок свечи. «Не шуми, соседку разбудишь. Собирайся, пора уже». Шепотом проговорила женщина. Здание хлебопекарного цеха, или мастерской, как его здесь называли, стояло вплотную к каменной ограде, довольно далеко от жилых помещений. При свете луны мы пересекли задний монастырский двор. Когда скрипнула дверь, меня охватил такой знакомый, родной, привычный, но уже слегка забывающийся запах — В нем сплетались кисловатые нотки дрожжей, стойкий запах черного хлеба, свежей издобные выпечки, немного ванили и мучной пыли. Сестра, которая меня разбудила, разговаривать начала только в помещении цеха. Меня сестрой Анны кличут: Вот, смотри и научайся. Вот тут закваска, сейчас мы две трети отберем, а туда добавим муки, и, как новый хлеб понадобится, у нас опять ее достаточно будет. В цехе, кроме нас, было еще несколько человек. Само помещение было устроено почти правильно. Слева была клетушка, где я увидела два разных сита, одно стационарное, крепящееся к массивной деревянной конструкции. Покачивая такое сито, можно было сразу просеивать довольно большое количество муки. Она аккуратно ссыпалась в нижний короб. Второе сито было самым обыкновенным и отличалось от привычных кухонных только формой. Оно было квадратным и достаточно маленьким, чтобы можно было потрясти просто в руке. Зашли мы с улицы явно в ту комнату, где происходил замес теста. На больших устойчивых столах находились крупные емкости, где и будет подходить опара. Разумеется, термостатная камера отсутствовала, это и понятно». Нет здесь у них возможностей строго поддерживать заданную температуру. А в правую сторону от меня располагалось большое помещение с довольно длинной печью. Не место, чтобы переодеться, не положенные спецодежды, закрывающие волосы и все тело здесь, конечно, не было. Более того, сестры даже не скинули рясы, а просто нацепили сверху грязноватые серые фартуки и закатали рукава выше локтей. Я про себя подумала, лучше бы я сюда и не заходила. Сейчас я увижу, как они пекут хлеб, а потом просто не смогу его есть. Они ведь даже руки помыть не собрались. Меня внутренне передернуло от воспоминания о вкусном белом хлебе, который я получала каждый день. А ведь этот хлеб пекли для стола матери-настоятельницы. Только и ради нее руки никто мыть не собирался. Нравится мне или нет, а только пришлось держать рот на замке и не лезть со своими ценными указаниями. Четыре монашки, которые занимались замесом теста, были достаточно молодые, лет 25-27, крупные и мускулистые. Похоже, мать-настоятельница понимала, что это тяжелый труд, и отбирала для него самых сильных. Женщины эти, вымешивая тесто и изредка переговариваясь, на меня не обращали внимания вовсе. Ни одна из них ни моего имени не спросила, ни своего не сказала». Возможно, я им не понравилась, а может быть, они просто считали себя мастерами, а меня случайным зрителем. Тем не менее, без дела я не сидела. Отлив сколько потребуется закваски, сестра Анна всыпала в три горшка по большой плошке муки, долила воды и, подав мне веселку, велела. Эклэр, бери, размешивай, мешай так, чтобы все комочки разбились. Чем ровнее закваска будет, тем быстрее потом хлеба подойдут. Думаю, под словом «равнее» она подразумевала однороднее. Больше всего меня удивило, что для замеса женщины использовали только ржаную муку. В общем-то, даже по советскому ГОСТу в ржаную муку нужно добавлять пшеничную. Тем более, что, судя по оставшемуся в большом сите мусору, женщины замешивали обойную муку. Размешивать закваску было нетрудно. Монотонная, не требующая мысли и работа. Я на мгновение прикрыла глаза, вспоминая, мука обойная, для получения используют зерно с оболочкой, в составе допускаются отруби и частицы зародышей пшеницы. Это всегда мука грубого помола, и при просеивании через крупное сито остаются частицы одного размера. Самые крупные куски оболочки убираются. Еще с институтских времен я намертво запомнила все сорта муки и способы ее получения. Даже на взгляд могла отличить обдирную от цельнозерновой. Я прекрасно знала, какие сорта муки и в каких пропорциях нужно смешивать, чтобы хлеб получился отличным. То, что месили сейчас женщины, вызывало у меня только недоумение». Обдирная мука. Весьма распространенная ржаная мука среднего помола. Цвет белый с кремовым или сероватым оттенком. Перед помолом зерна обдирают всю шелуху внешней оболочки. Отсюда и название муки. Цельнозерновую муку. Готовят из цельного зерна, она содержит отруби, не слишком однородно по составу, содержит мелкие и крупные частицы, даже без анализов, просто на взгляд легко отличима от других сортов муки, особенно от белой. Руки их равномерно работали, наминая сероватые плюхи теста. Вот они закончили одну партию, отодвинули эти миски с тестом, накрыв его грязными промасленными тряпками и оставив расстаиваться, принялись за следующую порцию. Я закончила размешивать третий горшок с закваской, и тут сестра Анна, которая куда-то отлучалась, весьма удивила меня. Убедившись, что будущая закваска готова, она сняла с пояса связку ключей, одним из них большим и неуклюжим открыла пузатенький шкафчик в углу и вынула оттуда почти игрушечную литра на два, но совершенно настоящую бочку, даже окольцованную медными полосками. Из бочки зачерпнула изюм, самый обыкновенный сушеный изюм. Бросив каждый горшок с закваской по небольшой щепотке сушеных ягод, она лично перемешала ложкой жижу, давая ягодкам утонуть, и пояснила. В ягодках этих сила необыкновенная. Ежели их даже в простое тесто жидкое добавить и в тепле подержать, все непременно у тебя закваска выйдет. При этом она смотрела на меня с улыбкой и каким-то ожиданием. Может быть, ждала удивления, может быть, восхищение волшебными ягодками. Понятия не имею. Я же чувствовала себя дура-дурой. Не могу же я и сказать, что хлеб они готовят с нарушениями не только саннорм, но и технологии. И горсть изюма мало что спасет. Голову могу дать на отсечение, что хлеб из печи будет тяжелый, вязкий и невкусный. Дистомесы закончили работу. Все отмыли руки в одной глубокой миске с водой и отправились куда-то в ту комнату, где стояли печи. «Тесту обязательно надо дать подойти, а потом только оно годится в печь. Так что сейчас, Клэр, можно идти отдохнуть. Пойдем, нет смысла в келью возвращаться, у нас и здесь есть где полежать». Сестра Анна отвела меня в комнату с печами, и я увидела, что вдоль стен стоят длинные стеллажи. Широкие и неуклюжие, они явно предназначались для готовых буханок. Сейчас, сняв верхние полки, на этих стеллажах расположились монахини-тестомесы. «Устраивайся, отдых нужен всем», — добродушно подтолкнула меня в спину сестра Анна.